Ну, что вам сказать о Евгении Степнове? Пожал плечами, заведующий отделением, куда направили Веру из отдела кадров. Все, что характеризует его как врача и как личность, ответила она твердо. Лейтенант Вера знала, что по причине молодости мало кто воспринимает ее всерьез, поэтому старалась выглядеть серьезной и более уверенной, чем была на самом деле. «Вот Иван Арнольдович — другое дело. Ни у кого не возникало сомнений в его компетентности. И личность ничем не примечательная», — скривился зав. «Поначалу даже кажется, что Степнов — неплохой человек. Во всяком случае — исполнительный работник. А как врач — ноль без палочки, вот что». «Можно поподробнее, Георгий Георгиевич?» «Можно. Но для начала я хочу знать, почему Степновым интересуется полиция». Георгий Георгиевич, тактамадзе, производил внушительное впечатление своей тучностью. «Чёрный, как ялтинская ночь, шевелюрой и пронзительным взглядом карих глаз». «Тайна следствия», — ответила Вера. «Мы просто собираем сведения». В ее представлении местоимение «мы» звучало куда весомее, нежели я. Так Томат зашумно вздохнул и хрустнул костяшками пальцев. «Ну, хорошо», — сказал он, растягивая слова. «Вы ведь в курсе, что прежде чем прийти сюда, Степнов работал на судебно-психиатрическом отделении. Так вот там он всех уж, извините за выражение, достал». «Чем же?» вопиющей некомпетентностью. Вроде бы хорошее образование получил человек, но, признаюсь, мне редко доводилось встречать таких остолопов. Теорию в парня забили намертво, но применить свои знания на практике... Обычно это приходит с опытом, однако на Степновая таксиома не распространялась. На судебно-психиатрическое отделение пациентов направляют по постановлению суда, «Вы бы видели диагнозы Степнова. Он выискивал какие-то невероятные симптомы и приписывал совершенно здоровым пациентам такие заболевания, которые в медицинской энциклопедии встречаются в единичных случаях. Думаю, делал он это не за просто так. Однако доказать не удалось. Не пойман, как говорится, не вор». «Вы имеете в виду, что он брал взятки за нужные диагнозы?» Чем невероятнее заболевание, тем труднее опровергнуть диагноз. Такова, к сожалению, ситуация. Это требует длительного времени. Максимальный срок пребывания пациента на свидетельствовании 30 дней. Как долго он проработал в вашей клинике? спросила Вера. На судебной психиатрии около трех лет. Там не выдержали и предложили ему уволиться по собственному желанию. Или перейти куда-нибудь еще. И угадайте, кому повезло. Наверное, вам. Вот, поднял палец вверх тактамадзе. Я не сразу его раскусил, но все равно пришел к выводу, что парню в психиатрии не место. Вы знаете, почему мое отделение называется отделением первого психотического эпизода? потому что сюда направляют пациентов с социально-сохранными установками и положительным отношением к лечению при отсутствии выраженной психотической симптоматики. Степнов и тут отличился со своей диагностикой. А уж лечение, которое он прописывал... Короче, я до сих пор радуюсь, что удалось от него избавиться. Каким образом? Он сам подставился, закрутил роман с пациенткой и тут... Уж я ему спуску не дал. У нас, знаете ли, такие вещи строго осуждаются. Девушка была в тяжелой депрессии, пыталась свести счеты с жизнью, а он... В общем, выставил я его, отправил на все четыре стороны. «А вы, случайно, не помните, как звали ту пациентку?» «Зачем вам?» — нахмурился Токтамадзе. «Дело давнее, да и не такое уж это большое преступление». Мне хотелось бы побеседовать с этой женщиной. Так вы, значит, не помните ее имени. Почему не помню? Благодаря мне и другим разумным сотрудникам скандал не вышел за пределы отделения, но я вряд ли сумею забыть ту больную. Ее звали Ольга, Ольга Касаткина. Касаткина? Ну да, а в чем дело? Да нет, ни в чем. Вера склонилась над своим планшетом, куда по мере беседы вносила записи. Хотя сейчас она ничего не записывала, просто пыталась привести мысли в порядок. «Знаете, что самое смешное?» — вновь заговорил тактамадзе. «Говорят, Степнов устроился в какой-то консультационный центр и, по слухам, процветает. Вот как порой случается с бездарностями». Главное, чтобы никто не заподозрил, что они на самом деле собой представляют.